Часть вторая. Глава 1. Она лежала на кровати, не шевелясь. Если сменить положение тела, боль вернется. Значит, надо представлять себя камнем и ждать, когда подействуют таблетки. Но они как назло особенно медленно сегодня рассасывались. В комнате было душно, помещение нагрелось за день, и его следовало проветрить. Квартира это не очень нравилась Лиде, маленькая, но неуютная, вида из окна никакого, нет привычной современной техники, в том числе кондиционера, но выбирать не приходилось. Заселилась туда, куда смогла. Ей иностранке без регистрации никто не желал сдавать нормальное жилье. Благо Женя через владелицу пекарни, которую она оформила не за деньги, а всего лишь за свежие круассаны к завтраку, нашла эту хатку, поручилась за жиличку и та смогла въехать, правда заплатив огромный депозит. С Джиной Костелло Лида познакомилась 15 лет назад, когда впервые приехала в Италию. Это было во Флоренции на блошином рынке. Обеим понравилась брошь, и женщины вступили в перепалку на английском. «Вот курва!» — выругалась Джина, когда украшение уплыло в руки соперницы. Та предложила продавцу больше денег. «Сама такая!» — парировала Лида. «Русская?» — удивилась Джина. Перед собой она видела типичную сицилийку. «Ты тоже? Во мне много кровей намешано. Есть и цыганская, но родилась в Пермском крае. Сейчас живешь здесь? Уже три года. Меня зовут Джина. Женя, по-нашему». Лида представилась в ответ и предложила попить кофе. Тогда Джина выглядела иначе, была худенькой, загорелой, каштановые волосы красила в вороново крыло и завивала на спиральные бегуди. Наверное, она хотела быть похожей на итальянку, но получалась цыганка. Образ этот не соответствовал вещам, создаваемым джиной, поэтому их плохо брали. «У меня магазинчик неподалеку», — рассказывала она, энергично шагая в сторону реки Арно. «Именно там находилась лучшее по мнению джины, кофейня. Крохотный, зато на бойком месте. Я сама в него зазываю людей, сама торгую, сама убираю. Народу заходит много, но выручки почти нет. Не понимаю, в чем причина». «А что за вещи продаешь?» «Авторские». «То есть ты еще и модельер?» «А также закройщик и швея. Все сама делаю, помощников ни на что нанимать». После кофе они отправились в магазин джины. Увидев ассортимент, Лида поразилась. «Это же поистине шикарные вещи. Тебе правда они нравятся?» «Я в восторге!» Лида схватила с кронштейна вешалку с длинной туникой, украшенной по подолу вышивкой. «Хочу немедленно это примерить». и унеслась за ширму, прихватив по пути еще пару вещиц. Подошли все, но купить она смогла только одну. Цены в магазине были довольно высокими. «Я много не накручиваю», — извиняющимся тоном проговорила Женя, когда поняла, что посетительница просто не может себе позволить большего. «У меня материалы натуральные, они стоят дорого. Ты еще мало берешь, поверь, за ручную работу. Вышивка ведь ручная». И пуговки у горловины сама обтягивала. За такое роскошество в каком-нибудь брендовом магазине содрали бы в десять раз больше. Ты просто не там продаешь и не тем. Хорошее место ты что? Среди сувенирных лавок и ширпотреба? Массовому туристу? Тебе надо сменить локацию, открыть бутик, нанять продавца и швию, чтобы больше времени оставалось на творчество. На все это потребуется уйма денег, а их у меня нет. Кредит? Поручителей не найду. Попробуй поискать инвестора». «Был у меня один. Кинул. Ладно, осталось без средств всего лишь, а могли и посадить. Он через мой магазин толкал подделки. Теперь я никому не доверяю, вот и тащу вас одна». Если бы у Лиды были на тот момент средства, она вложилась бы в бизнес Жене. Но она только начала хорошо зарабатывать и кубышку пока не набила. А еще она была замужем, и супруг не дал бы ей спокойно жить. Запретить что-то делать он не мог, но занудить — да». Ваня не поддержал ее ни в одном начинании, он находил кучу аргументов против и так иной раз запудривал Лиде мозг, что она отказывалась от идей, которыми недавно горела. С Женей они подружились, на прощание Лида подарила ей брошь. Женщине, что создает восхитительные наряды, она нужнее. Они переписывались и зазванивались регулярно. Встретиться планировали спустя год в той же Флоренции. Но Джина неожиданно уехала в Валжир, а когда вернулась оттуда, пригласила подругу из России к себе в гости. Не во Флоренцию, а в Милан. Лида поехала и попала на неделю высокой моды. На ней свою коллекцию представляла Джина Костелла. Как потом выяснилось, на улочке, где она торговала своими прекрасными вещами, многие здания принадлежали богатым арабам, потомкам тех, кто еще в стародавние времена ввозил в Европу специи, керамику, кожгалантерею, Как-то в магазин джины зашел пожилой алжирец в национальных одеждах. Он сел на табурет у двери и попросил воды. Она дала, потом предложила чаю с сухофруктами, и веер ручной работы в помещении было жарко без кондиционера. Мужчина не отказался ни от того, ни от другого. Когда свита нагнала его, то застала за чаепитием. Господин Юсуф обмахивался веером, грыз за орехи и мило болтал с хозяйкой магазина. Той, кого он намеревался изгнать из здания в первую очередь, старик хотел превратить улочку в восточный базар. На следующий день он привел в магазин своих дочек, сестер, и они скупили все то, что позволено носить мусульманкам. А это была добрая половина ассортимента. — Твои вещи невинны, — сказал Юсуф, — даже те, что открывают плечи, в них нет разврата. Да, я сексуальные наряды не шью. Ты в душе чиста, они твое отражение. Он ошибался, но зачем спорить? Приятно слушать комплименты. Я приглашаю тебя в Алжир, страну, где я живу. В качестве модельера? Супруг, в первую очередь. Но такие модельеры, как ты, нужны женщинам Алжира. Я открою для тебя бутик, и вся знать столицы будет одеваться у тебя. Джина не верила своим ушам. Она точно правильно перевела на русский сказанные им по-итальянски слова. Что тебя пугает? «Вы позвали меня замуж?» «Да». «Значит, я все правильно поняла». Женя мялась, предложение сказочное, но она не сможет заставить себя заняться сексом с Юсуфом, чем обидит и, в лучшем случае, будет изгнана из дома, а в худшем ее принудят к нему. «Девочка, не волнуйся», — по-доброму рассмеялся старик, — «твой супружеский долг с сексом не связан. У меня есть еще три жены, и одна исключительно для него». а остальные? Главное, она же любимая, пока смерть не разлучит нас, не смогла подарить мне наследников. Пришлось взять еще одну. Эта родила мне шестерых детей, но погрязла в них и стало неинтересно. Третья удовлетворила все мои плотские желания. Но и двойняшек родила, девочку и мальчика. Сейчас я хочу жену для души. Ты то, что нужно. Молодая, но не юная, интересная, творческая, веселая. А еще ты другая. Все мои жены арабского происхождения. А ты европейка. Еще и русская. Я хочу разгадать твою душу». И Женя согласилась. Два года она прожила с Юсуфом, ни разу не пожалев о своем решении. Он оказался удивительным человеком, умным, глубоким, чутким, и он уважал женщин. Ни одна из его супруг не слышала оскорблений в свой адрес. Он ругал их, но не унижал. И, естественно, не бил. Хотя некоторых стоило бы. Женю не взлюбила вторая жена. Она подговорила третью, и они, как могли, портили ей жизнь. Старшая ее не трогала. Но не потому, что испытывала симпатию или жалела. Ей на всех троих было плевать. Она с ними даже не общалась. Большую часть дня посвящала молитвам и чтению Корана, остальную — домашним делам. Иногда играла с детьми. Женя полюбила Юсуфа. Она даже вытерпела бы секс с ним, но третья супруга все соки выжимала из старика. Так страстно ему отдавалось, чтобы он на новую жену, как на сексуальный объект, и не смотрел. Женя много рисовала Юсуфа. И в одежде, и... нет, не полностью обнаженным, но голым по пояс. У него было красивое тело, смуглое, худое. Ей нравились поджарые торсы, и глаза цвета горького шоколада, и острая борода... У Юсуфа она была абсолютно седой, как у Хаттабыча. Он и виделся ей им джином, исполняющим желания. Муж не обманул, он открыл для Жени бутик. Жаль, она не успела развернуться и стать ведущим модельером Алжира. Юсуф захворал, у него нашли рак, и пока он лечился, старые жены изживали новенькую. Они не только пакостили дома, но и мешали бизнесу. Одна подговаривала товарок, не покупать ничего у джины, портила вещи, вторая распускала о ней слухи, строчила жалобы. Заступиться за нее было некому. Муж был занят борьбой за жизнь, а остальные члены семьи так и не приняли чужестранку. Однажды Юсуф вызвал ее к себе. Его привезли после очередного сеанса химии домой, уложили в кровать. От того тела, которое она рисовала, ничего не осталось. Теперь-то были кости, обтянутые, похожие на пергамент кожей. «Как поживаешь?» — спросил Юсуф. Она пожала плечами, была уверена, ему уже наговорили всякого. Глаза погасли. Я переживаю за тебя, ты не думаешь, что мне все равно. Я очень хотела быть рядом, но меня не пускали. Ни в чем тебя не виню, как и других своих жен. Они тебе не верят, считают черной душой. Думаю, ты приворожила меня, и поэтому я заболел. Он поманил ее костлявым пальцем, с которого пришлось снять старинный перстень. он стал велик. Женя подошла. «Я знаю, что ты светлый человек, и хочу тебе только счастья, поэтому отпускаю». «Как это?» «Лети, девочка, на своих сильных крыльях. Пари, твори. Нет, я останусь с тобой. Без тебя всем будет лучше. В доме наступит покой». «То есть ты меня гонишь?» вспыхнула она. «Иногда птичек нужно подтолкнуть, чтобы они вылетели из клетки». Он взял ее руку в свою и поцеловал. «Бизнес я тебе подарить не могу, на него уже положила глаз моя старшая дочерь, но я дам тебе денег, чтобы ты смогла начать все с нуля, но уже в Италии. А те ткани, что ты закупила для новой коллекции, я велю отправить туда же. Новых ты быстро не найдешь, а сезон скоро откроется». На том их разговор закончился. Женя еще бы поговорила, но обессиленный Юсуф уснул. Больше она его не видела, но знала, что он выкарабкался. Об этом сообщила дочка Юсуфа, та самая, что прибрала к рукам бизнес Жени. Она стала одним из крупнейших закупщиков ее товаров. Так что в Алжире вещи Джины Костелло продолжали носить, но покупали их в магазине, уже не связанном с ее именем. Первый миланский показ фурора не произвел, но внимание работы Джины привлекли. Платья были созданы ею на основе традиционных мусульманских одежд. Тогда было время борьбы с исламским терроризмом, и отзывы на коллекцию были неоднозначными. Зато все вещи прямо с подиума отправились к покупательницам из Туниса, Египта, Эмиратов. Джина взяла в аренду целое здание в Милане. На первом этаже его располагался бутик, на втором — мастерская. Она взахлеб творила, расширяя ассортимент и рынок сбыта. Лида же... Пребывала в кризисе. Начались серьезные проблемы с мужем, она переживала их как могла, то есть бросалась из крайности в крайность. То делала все, чтобы забеременеть и родить, дабы сохранить семью, то заводила отношения на стороне. Не зря же говорят, что хороший левак укрепляет брак. Их брак левак не укрепил. А супруги старались, и дети не помогли бы так, что Лида не пошла на ЭКО, как собиралась. Развелись. И вроде без скандалов и истерик, а можно сказать по обоюдному желанию, но колбасила Лиду сильно. Она не понимала, как жить дальше, новых отношений искать или одной оставаться. Но в зрелом возрасте найти спутника сложнее, чем в молодом. А без партнера непривычно, скучно, одиноко. Нашла компромисс. Завела пару постоянных любовников, но и от свиданий с перспективными на первый взгляд господами не отказалась. В общем, Лида была очень занята собой, с итальянской подругой почти не общалась. А когда спустя несколько лет изъявила желание приехать в гости, ее позвали в Марина де Пиза. Лида купила билеты полетела. Город ей сначала не понравился категорически, да и какой город, деревня. И контингент, как в ней, доживающие век старики, да редко наезжающие к ним дети-внуки. Лида после развода жила очень насыщенно, каталась по молодежным курортам, клубы посещала, пенные дискотеки, носилась на скутерах по морю, с тарзанки прыгала, а тут из всех развлечений пятничный вечер танцев. Но все изменилось, когда Лида, чуть пьяненькая, после лимончелла сидела на пляже, в таком неудобном, галечном, не кабинками. На нем даже шезлонгов не было, и она забралась на гладкий валун, приятно нагретый солнцем. Женя говорила, что тут необыкновенные закаты, но Лида их столько повидала. га Санторини, Анггор — места, славящиеся ими. Она все их посетила. Чем может удивить ее пизанский закат? И не удивлял до этого, красивый не более. Но в тот вечер что-то изменилось. То ли в природе, то ли в самой Лиде. Настроение было странным, грустно-радостным. Хотелось улыбаться и плакать. жалеть себя и радоваться тому, что она жива, здорова, сидит у моря, снизу ее греет валун, а лицо обдувает ветерок. Слезы все же потекли, но не горькие. Сквозь них Лида смотрела на небо, ленивое солнце, зефирные облака, на огромные камни, теперь не светло-серые, а розовато-оранжевые, похожие на драконьи яйца, на домики из песчаника, будто погруженные в горячую смолу. Если их не вынуть... то смола застынет, и весь променад превратится в огромный браслет из янтаря. «Это все Лимончелло», — смеялась Лида, когда рассказывала о своих ощущениях жене «Нет, это твоя душа, которая слилась с мирозданием именно в этом месте. Теперь я понимаю, что оно необыкновенное», — соглашалась она. «Но не рано ли ты переселилась сюда? Даже меланхоличным поэтам прошлого становилось тут скучно». Ты же у нас человек энергичный, деятельный, экспрессивный. Когда-нибудь я тебе открою причину своего затворничества. Но сейчас нас ждет сеньор Коломбо, он уже остудил просяка». Коломбо жил в соседней квартире до джузепа и был постоянным спутником Жени. Было ему лет сто, но это не мешало пожилому сеньору немного выпивать, курить сигары и посещать все городские мероприятия под руку с дамой. А когда к и приехала подруга, он выводил свет уже двоих, Чем вызывал зависть у семидесятилетних Рогацу. Та поездка была незабываемой. Лида пробыла у Джины полтора месяца, отметила с ней Новый год и два Рождества. Причину затворничества она узнала и поразилась тому, сколько боли и страха носит в себе ее жизнерадостная, легкая, беспечная на первый взгляд подруга. Уехала, чтобы вернуться весной, но началась пандемия, и все покатилось в тартарары. Боль прошла. Лида смогла встать и дойти до ванны. Включив воду, она опустила голову под струю. «Хорошо. Жаль, долго так не простоишь. Голова закружится. Надо включать бойлер и лезть под душ. Но как же лень!» Лида намочила полотенце и обтерлась. И так нормально. Сил наберется, помоется нормально. А сейчас ей покой нужен, отдых телу. Боль его так выматывала. что Лида отказалась от физических нагрузок, даже от плавания. Булдыхалась возле берега и только. Она вернулась в комнату, легла не сразу, а только после того, как открыла все окна. Волосы, чуть отросшие, сейчас примнутся в одном месте, вздыбятся в другом. Раньше она думала, что такие короткие не надо укладывать. Помыла и вперед, но нет. Ее пушистые волосы жили своей жизнью, усложняя Лидину. «Наголо надо». как изначально планировала. Стоило об этом подумать, как вспомнился Фил. Вот уж у кого волосы шикарные, так это у него. И улыбка хорошая, озорная. В остальном обычный. Рыжий, да, конопатый, яркий, в общем, но черты лица невнятные, будто стёртые. Лидин бывший муж по сравнению с ним — Аполлон Бельведерский. Но того мало кто мог переплюнуть. Дал вани Боженька безупречную внешность, благородное лицо с точенным носом, идеальные пропорции тела, музыкальные кисти. Не скажешь, что из рабочей крестьянской семьи. По виду аристократ голубой крови. И кличка у него была с института граф. Лида сама не понимала, почему всех мужчин сравнивает с супругом. У нее и до него были парни и после, и даже когда они жили вместе. И любила она некоторых избранников сильнее, Но главным мужчиной в своей жизни все же считала Ваню. До сих пор. Цветочек, подаренный Филом, чуть поник. Чего ему не хватает? Лида потрогала землю влажная она утром его поливала. Света? Но он сгорит на солнце. А уронита? Вот это скорее всего. Капризный цветок именно этот, а не все представители этого сорта, как и его даритель. То, что у Фила трудный характер, Лида поняла не сразу. Сначала парень показался ей веселым, открытым, стабильным, уверенным в себе. Наверное, из-за внешности она была очень радостной и беспечной. Но Фил оказался грустным клоуном. А еще он постоянно сомневался, ждал подвоха. Поэтому никогда не любил. Из-за страха быть отвергнутым, преданным. В нем осталось много, если не мальчишеского, то подросткового. Наверное, и комплексы. И все же Филипп очень нравился Лиде. Нет, неправильно. Она была в него чуть-чуть влюблена. А чуть-чуть, потому что воли себе не давала. Сдерживалась как могла. Раньше она зарождающееся чувство разжигала. Подкидывала дровишек в занимающийся огонь. Раздувала его аккуратно, но от сильных порывов ветра защищала. Она грелась душой у этого огня и чувствовала себя счастливой. Но так было в другой жизни, не этой, начавшейся полтора года назад. В ней Лидия была беспечной, веселой, яркой, хулиганистой, сексуальной. Почему в той жизни не появился Филипп? Тогда, а не сейчас, когда ей уже никто не нужен. Так боги смеются надо мной, — горько прошептала Лида, и, взяв горшок с цветочком, унесла его на другой подоконник, чтоб глаза не мозолил. Она росла в полной и, как Лиде казалось, счастливой семье. Та была большой, дружной, состояла из Лиды, папы, мамы ее родителей и сестры-бабушки, тети Зоси. Все жили под одной крышей. Благо, квартира была большой. Трешка в старинном доме, являющемся памятником архитектуры. В двух комнатах по балкону, крохотному, зато с шикарным видом на Волгу. Один минус удобства во дворе — Зато как весело было ходить всей семьей в общественную баню. До пяти лет Лидочка обитала в комнате с родителями, но после ее, не по годам, развитую девочку отселили к тете Зосе. Она занимала зал, и всем он был хорош и камином, и пространством, и чудом сохранившимся дубовым паркетом, но являлся проходным. Поэтому тетка спала за поперек установленным шкафом. Лидину уже кровать поместили за книжный стеллаж, который тоже развернули. «Мы с тобой как куры в загоне», — улыбалась тетка и брала с подоконника очередную банку соленых зеленых помидоров. Она обожала их и съедала с десяток за раз. С Зосей у Лиды были хорошие отношения. Кроме нее, Зосю любила только бабушка, остальные терпели. Та была женщиной сложной, упрямой, язвительной, капризной. По хозяйству она не помогала, зато любила критиковать действия остальных. Зося весила 38 кило при росте 165. Кроме соленых помидоров она еще что-то ела и в нормальных количествах, но поправиться не могла. На нервной почве исхудала в 50, и такое осталось до самой своей смерти. Сестра, в отличие от нее, была пухленькой и маленькой, дедушка коренастым, сильным, родители стройными и высокими, очень красивыми, отец особен. Он походил на артиста Гойко Митича, Югослава, который играл в социалистических вестернах Чингачгука. Он работал снабженцем и часто бывал в разъездах. Лидочка скучала по нему, ждала его. Каждый день спрашивала у мамы, когда вернется отец. «Через сколько дней?» Та отвечала, «Через семь, шесть, пять». Девочке нравилось, что количество уменьшается, поэтому она ни дня не пропускала. А однажды Лида тогда училась во втором классе, папа не вернулся. Ни в назначенный день, ни через неделю, ни через месяц. Лидочка уже не верила маме, озвучивающей все новые даты папиного приезда, и обратилась к бабушке. Та сообщила, что ее отец уехал на Кубу в составе группы советских специалистов, чтобы помочь коммунистам с острова свободы строить светлое будущее. Лида ей поверила и стала еще больше папой гордиться. но и больше скучать. Куба далеко, она карту хорошо изучила, и теперь он не скоро вернется. Ей было бы легче, звони он ей и пиши. Но она получила одну лишь открытку в день своего восьмого дня рождения. Без штемпеля. Лида спросила у мамы почему, та, пряча глаза, пробормотала, в конверт была вложена, я его выбросила, именинница плакала, ей так хотелось видеть почтовую печать Кубинской Республики и показывать ее друзьям, А то они стали сомневаться в том, что ее папа там. Она никак не могла уснуть и хныкала в подушку, как ей казалось, тихо. «Да не реви ты!» — услышала Лида голос тети Зоси. «Восемь лет еще не старость!» Она своеобразно шутила и всегда с серьезным лицом. «Почему папа мне не звонит?» — шмыгнула носом Лидочка. «На кубе что, нет телефонов?» «Только у Фиделя Кастро. Не выдумывай!» «У девочки из моего кружка по рисованию отец в Эфиопии год работал, и даже там есть и телеграф, и почта, и магазины с игрушками, и она получала от него и письма, и подарки, и звонил он два раза в месяц». Тетя Зося молчала, поджав свои некогда полные губы. Даже они сохлись и походили на два забытых в тарелке на ночь вареника, еще больших, но плоских, морщинистых. «Он бросил нас!» — выпалила Лида. Эта мысль посещала ее не раз, но она боялась ее озвучивать, как будто стоит это сделать, как она материализуется. «Мне влетит от сестры, но я все же скажу тебе», — решительно проговорила тетя Зося. «У отца твоего другая семья, уже два года, точнее, баба другая». «На Кубе? Да какая к черту Куба? В Мордовии, куда отец твой чаще всего в командировке мотался». «Ну и закрутил». Ну и крутил бы дальше, — выпалила Лида. Зачем же нас бросать? Мордовка ребенка ему родила, сына. Пришлось выбирать. Может, папа еще передумает и вернется к нам? На развод уже подал, иначе не рассказала бы тебе. Суд на следующей неделе. Лидочка задумалась. Мордовия недалеко от нас, не как Куба, так ведь? Семь часов на поезде. Тогда почему папа не приехал ни разу, чтобы увидеть меня? И он не звонит, не пишет. Открытка не в счет. Он что, разлюбил меня, как только у него появился новый ребенок? — Надеюсь, что нет, — пробормотала тетка. — Мать твоя очень на него обижена, поэтому не разрешает приезжать. И когда голос предателя слышит в трубке, тут же ее бросает. С ним Тося общается. Так сокращенно звали бабушку Лиды Антонину. — И уж поверь, она все сделает, чтобы уговорить дочь одуматься и позволить отцу общаться с ребенком. Но нужно подождать. Так что терпи, Лидка, и, пожалуйста, не говори Тоське о том, что я проболталась». Лидочка Зосю не выдала, а через месяц спросила у бабушки, когда они планируют посвятить ее в семейную тайну. «Родители развелись, я знаю», — сообщила она после. «Сестра моя язык за зубами не удержала. Я уже не маленькая и не дура, все понимаю, а еще слышу хорошо. Вы шепотом с мамой ругаетесь, и ты, как я поняла, за то, что папе разрешили со мной видеться, а она...» передумает. Успокоится, все осознает и изменит свое решение. — Баба, я хочу хотя бы поговорить с папой, — взмолилась Лидочка. — Помоги мне, клянусь, я маме не расскажу. Тося сердито мотнула головой, но спустя два дня просьбу исполнила. Они созванивались несколько раз до того, как отец уехал со своей новой семьей в Комсомольск-на-Амуре. Строить БАМ, зарабатывать на квартиру. И все бы хорошо, но папа не приехал проститься. Лида думала, из-за мамы. Устроила Той скандал, но оказалось, он просто не нашел времени. Вскоре ушел из жизни дед. Невзирая на то, что бабуля всеми верховодила, он был главой семьи Краско. Жену он слушался не потому, что боялся возразить, а из уважения к ней. А еще Тося лучше понимала, как лучше наладить их быт, досуг, как строить отношения с родственниками, соседями, чиновниками и слесарями из ЖКО. Если ее заносило, дед отстранял бабулю от должности директора и сам все улаживал. Тося возмущалась, обижалась, симулировала недомогание, но мятеж не поднимала. Знала, власть к ней скоро вернется. Остались они вчетвером, но тоже ненадолго. Зося начала болеть. Ей стало тяжело ходить и даже двигаться. Когда она во сне хотела перевернуться, звала Лиду на помощь. Та вставала, бывало по пять раз за ночь, в школу ходила вареная, Днем за сестрой бабушка ухаживала, но ей самой бы кто помог. Диабет после смерти мужа появился, боль в ногах, отеки, а мама на работе до вечера, а после на курсах каких-нибудь или танцах. Ее не трогали лишний раз, и мать и дочь хотели ей личного счастья. Пришлось им Зосю отправить к дочке в Крым. Не очень они между собой ладили, но надо же когда-то мириться. Мать плохая совсем, умрет вот-вот, и не простятся». Там в благодатном климате Зося расцвела, начала гулять, портить жизнь соседям, есть с аппетитом. Она поправилась на 5 кило, щеками порозовела. Когда краску навестили ее, то не узнали. Лида, соскучившаяся по ней, льнула к Зося, вслух фантазировала о том, как на следующий год они вдвоем взберутся на Медведь-гору, легендами о которой та развлекала девочку в раннем детстве. «Помру я скоро, Литка!» — шепнула ей на ухо двоюродная бабушка. «Как помрешь?» — шахнула та. «Тихо ты!» — шепнула на нее та. «Сынок мне снится, Витюша». Тот попал под поезд в 17 лет. После этого Зосия начала сохнуть. «Зовет? Значит, пора». «Но ты только выздоровела!» «Это небеса подарили мне несколько месяцев довольства жизнью. Я провела их в красоте, спокойствии, рядом с дочерью. Хорошо, что вы приехали». Я и с вами смогу проститься». Лида тогда расплакалась, накричала на Зосю. «Не каркай!» — плевалась она словами и слюной. «Все же так хорошо, а ты, как всегда, только о плохом». Ее тогда наказали, поставили в угол, а для Лиды не было ничего более унизительного, чем стоять в нем. Лучше бы по заднице шлепнули. Успокоившись там, она подлезла к дремавшей Зосе, обняла ее и попросила прощения. Та похлопала девочку по спине. «Подарить тебе хочу кое-что», — сказала она и достала из-под подушки брошку. О, что это была за красота! Зеленая веточка, а на ней божья коровка. Все изымали, а точечки на спинке насекомого из бусинок. «Ты о такое мечтала?» «Еще как мечтала», — выдохнула Лида. Она увидела эту брошь на проводнице поезда, на котором Тося уезжала в Крым. Еще спросила у нее, где такое можно купить. Тетка процедила, «В Чехословакии». «Спасибо тебе». — Носи на здоровье. — Ты что, в Чехословакии была? Она тут же прицепила брошь себе на майку. — Я ее у той проводницы украла, — хихикнула Зося. — Только Тоське не говори, а то носить не разрешит. Она умерла сразу после отъезда к Роско. Они узнали об этом уже дома. Прибыли, открыли почтовый ящик, а там телеграмма. На похороны попасть не сумели, только могилку навестили спустя год. На Лиде тогда была брошь с божьей коровкой. Она носила ее по особым случаям и сохранила до нынешних времен. Лида терпеть не могла школу. Она отвлекала ее от главного — чтения и рисования. Если бы ей дали волю, она бы только этим с утра до вечера и занималась. Но приходилось не только учиться, но и, что хуже, принимать участие в общественной жизни школы. Лида еще, как назло, обладала многими талантами. Ей приходилось участвовать в разных конкурсах, постановках, смотрах, строя ей песни, КВНах и военизированной игре «Зарница». Но «Зарница» ей нравилась. Лида была связистом и на зубок знала азбуку Морза. Их школьную команду возили в самые настоящие воинские части, там катали на броневиках и кормили макаронами с тушенкой из большущих котлов. В областных соревнованиях они никогда не выигрывали, но время проводили на полигонах отлично. Когда Лиду отправили на математическую олимпиаду в городской дом пионеров, она про себя посмеялась. Нашли кого. Да, по этому предмету у нее пять, но способностями она не блещет. Думала опозориться там, но, к собственному удивлению, заняла на олимпиаде второе место. Не со всеми основными задачами справилась, зато решила дополнительную. А она оказалась сверхсложной, институтского уровня. Математичка, что преподавала старшеклассникам и вела школьный кружок, тут же вцепилась в Лиду мертвой хваткой. Она и не знала, что в шестом классе учится такое дарование. «Нет, заниматься у вас я не буду», — огорошила дарование педагога. «Я уже в три кружка хожу». «Какие?» В литературный. С некоторых пор Лида не только читала книги, но и пробовала их писать. Художку и театральную студию. Но преподавательница не сдалась и стала действовать через маму. «Не те способности в ребенке развиваете», — внушала ей она после родительского собрания. «У Лиды математический дар». «Разве? Но она всегда говорила, что еле дотягивает до пятерок». «Она просто ленится. Точными науками всерьез надо заниматься. Это вам не на сцене кривляться». «Артист — серьезная профессия. Зря вы». «Лида хочет поступать в театральный?» «Нет, ей просто нравится играть. А о поступлении она не думает пока рано». На сегодняшний момент ее мечта стать космическим журналистом. Лидочка считает, что совсем скоро любой желающий сможет отправиться на Луну, а она будет писать об этом репортаже. «Ваша дочь витает в облаках, это нужно исправлять, пока не поздно. Ребенок-фантазер обычно вырастает в неприспособленного к жизни взрослого. Хорошо, если Лида немного заземлится и станет обычным журналистом, но лучше ученым. В вашем роду были ученые?» Нет, мои бабушки и дедушки даже читать не умели. Родители первыми получили образование. Представьте, как вы будете гордиться Лидочкой, когда она станет профессором математики. Это стало решающим аргументом. Лида начала заниматься математикой без особого удовольствия, но скоро втянулась, увлеклась. Театр ушел на второй план, за ним рисование. Только литературный кружок Лида не бросила. Из шестого класса ее перевели сразу в восьмой. В Олимпиадах она начала одерживать победы, ездила на общесоюзные, мама уже представляла Лидочку членом Академии наук. Но дочь удивила. «Я не хочу становиться ученым», — заявила она, когда бабушка попросила ее написать сочинение на тему «Кем я себя вижу в будущем?». Они начали готовиться к выпускным школьным экзаменам в начале года. «А кем хочешь?» «Баба, я не знаю». «Как так?» «Профессии космический журналист пока нет». Обычным не хочу. Но тебе надо хотя бы определиться, куда поступать. Мне ведь только пятнадцать, — чуть не всхлипнула Лида. Почему нельзя просто пожить спокойно, пока решение не придет само? Я в четырнадцать уже определилась и поступила в педагогическое училище. Не дала слабину Тося. И ты давай решай, на кого учиться пойдешь. Образование в любом случае получить надо. А что, если я тоже пойду в педагогический? «Отучусь на учителя математики». Бабушка Лиду поддержала, а вот мама расстроилась. Не видать их роду ученых. Времена были тяжелыми, и Лиде пришлось начать работать в семнадцать. Она бы и раньше куда-то устроилась, но бабушка не позволила. Сказала, первый курс самый сложный, и нужно отдаться учебе целиком. По его окончании Лида встала за прилавок отдела «Пряжа» в районном универмаге и проработала продавцом два года. Ей нравилось. Спокойно, можно заниматься, а еще учиться вязать по журналам и немного приторговывать из-под прилавка бижутерии. Следующие три она вязала на заказ, репетиторствовала, по окончании института устроилась в школу. Когда Лиде исполнилось 23, она огляделась и обнаружила себя в бабьем царстве. Семья, коллектив, друзья — все женщины. В нем она прочно засела, и если не выбраться, пока молодая, впереди ее ждет одинокая старость. Даже кошками себя не окружишь. На них у девушки аллергия. И начала Лида искать себе жениха. До этого, если откровенно, не до глупостей было. Учеба, работа, хобби, отнимающие много времени. Пожалуй, именно ему она посвящала все свободное время. Считай то, что могла бы потратить на поиск парня. Ведь чтобы с кем-то познакомиться, нужно ходить куда-то, а не сидеть в своей комнате над пишущей машинкой. Да, Лида начала записывать свои фантазии. Сначала рассказики сочиняла, потом на большие объемы перешла, пока роман не написала. В стиле фэнтези, разумеется. Ничто так не увлекало Лиду, как волшебные миры, где колдуны, драконы и эльфы живут бок о бок с людьми. Как раз закончив свой роман, она огляделась и поняла, как беспросветна ее реальность. «В ней нет не только побеждающих зло рыцарей, а даже простых поклонников». жаждущих подарить ей на восьмое марта цветы. Влюбленные школьники не в счет. С тем же воодушевлением, с каким писала фэнтези, Лида взялась за новый роман, уже любовный. Она решила начать с него, чтобы сконцентрировать мысли на нужном, направить во вселенную правильные запросы. А там, глядишь, она сама пошлет ей суженного ряженого. Тут даже бабушка не выдержала. Сняла с книжки деньги на новый гардероб для внучки, забрала у нее машинку, якобы для написания мемуаров, и договорилась с соседкой Танюшкой о том, что та возьмет Лиду с собой на турбазу с ночевкой. И, как внучка не увиливала, от поездки отвертеться не смогла. С нее и началась новая жизнь Лиды. Яркая, веселая, активная. Оказалось, она по ней. Теперь Лида не сидела дома и на работе не задерживалась. Более того, она почти не писала. Вернулась к коротким рассказам, но и те долго не заканчивала. Парни в этой реальности у Лиды стали появляться чаще, чем новые произведения. В отношения она вступала не со всеми, естественно, однако тремя яркими романами похвастаться могла. Это тебе не один, еще школьно-студенческий, вяло и сошедший на нет. Так бы Лида и скакала, если бы ни одно обстоятельство. Она сломала ногу. Терелом оказался серьезным в двух местах, да еще со смещением. В больнице пришлось буквально поселиться. Друзья навещали, но не часто. У них была такая насыщенная жизнь. Лида не обижалась на них. Сама поступала так же. Шоу должно продолжаться. Она вернулась к творчеству. Лежа в кровати, с распорками на ноге, писала продолжение своего романа в жанре фэнтези. Она придумала целую вселенную, в жила вместе со своим героем Ульрихом Сквернословом. Для него она придумала матерный язык и забавлялась тем, что переводила на него русские ругательства, иногда вслух. «Это вы мне?» — услышала она вопрос из коридора. В палате Лида находилась одна, и распахнутую сквозняком дверь некому было прикрыть. «Нет, я сама с собой». «Что это за язык?» Конечно, он не понял ее матерного Арахтарского. Ульрих был родом из паучьих земель, «Арахтара». «Латынь», — зачем-то соврала Лида. «А вы не могли бы...» — она хотела попросить закрыть дверь, но, внимательно рассмотрев парня, передумала. «Подать мне с тумбочки шнур». «У вас лэптоп? Ничего себе! За сколько брали, если не секрет?» Тогда обычные компьютеры в диковинку были, а Лида могла похвастаться ноутбуком. Не у каждого бизнесмена такой был, а у нее училки имелся. «Все благодаря, опять же, бабушке». Перед самым кризисом она купила доллары по бросовой цене, отложила, как сама говорила, на смерть. Но когда внучка надолго загремела в больницу, сдала их и купила ей через сына своего старинного друга портативный компьютер. Бабушка, если ей было очень нужно, могла добыть что угодно. «Мне его подарили», — ответила на вопрос парня Лида. «Муж? Бабушка. Крутая она у вас», — хмыкнул он. «Мне моя только носки дарит из собачьей шерсти». Так Лида познакомилась с Иваном. Он тоже лежал в больнице с переломом, но руки. Его скоро выписали, но молодые люди продолжили общение. Поскольку в те времена сотовые телефоны имели только у буржуев и бандитов, а к городскому Лида не могла приковылять, Ваня навещал ее. С собой всегда почему-то приносил мандарины, а иногда газировку в баночках. Они чокались жестянками и пили за здоровье. При знакомстве Лида подумала, что Иван работает в банке или в офисе крупной компании. Она представила его в костюме, с папкой в руках. Оказалось, он мастер на заводе, ходит в робе, гоняет токарей. — Что, разочаровано? — хмуро спросил Ваня, когда увидел растерянность на лице Лиды. — Просто удивлена. Никак не могу тебя представить среди станков. Ты весь такой из себя. Граф. — Работяга я обычный, — отмахнулся он. Но нет, необычный. Он всегда был чист, гладко выбрит, хорошо пострижен, ногти с маникюром, из носа ни волосинки не торчит, парфюм ненавязчивый, подмышки гладкие. Носит одни и те же джинсы, но фирменные. Когда они сушатся после стирки, он вечер проводит дома. Не выходить же на улицу в трейниках. А еще он не ругался матом. Совсем. А кто на заводе этого не делает? Лида влюбилась сначала в его внешность. Могла смотреть на Ваню и наслаждаться. Надо же, думала она, всем хорош, не придерешься. К остальному можно было. Во-первых, он заикался. Но поэтому мало говорил, что для мужчины скорее плюс, чем минус. Во-вторых, слишком любил футбол. И играл в него, и смотрел. В-третьих, не имел чувства юмора. Комедии и положении его веселили, но разговорные шутки Ваня не понимал. Обожал деревню дураков почти так же, как футбол. Читал мало. Искусством мне интересовался, путешествовать не стремился, на перспективу не думал. Но Лиду это хоть и не радовало, но и не огорчало. По наивности она думала, что сможет увлечь Ваню, вдохновить и направить. Они стали жить вместе спустя восемь месяцев после знакомства. И съехались после страшного события — смерти бабушки. Той было уже под девяносто. Она часто болела, Последние два месяца не вставала, а неделю никого не узнавала. И все равно ее дочь и внучка не верили, что это конец. Лида особенно. «Баба поправится», — повторяла она как мантру. И чтобы это ускорить, покупала какие-то баснословно дорогие бады, считай панацею, колола ей витамины, даже шамана приглашала для обряда. Ничего не помогло. Бабушка скончалась, так и не придя в сознание. После похорон Лида взяла отпуск за свой счет и уехала на полузаброшенную турбазу, куда они с бабушкой отправлялись каждый август, чтобы позаниматься и подготовиться к школе. Там она не только страдала вдали от всех, на людях не могла, но и писала. Не на компьютере, а от руки. Через неделю поставила финальную точку в произведении. То была повесть о женской судьбе. Главную героиню Лида наделила всеми качествами бабушки — Так она простилась с ней. Вернувшись в город, Лида перепечатала повесть и отправила дискеты в разные издательства. Ответил ей только редактор ежемесячного литературного журнала для молодежи. Повесть похвалил, но посоветовал сменить жанр. — В этом и не смогу больше ничего написать, — призналась ему Лида. — Фэнтези вас не заинтересует? В год смерти бабушки в свет вышло первое произведение Лиды об Ульрихе Сквернослове. а повесть, посвященную Тосе, она выпустила позже, напечатала за свой счет и раздала библиотекам. То была единственная книга автора Лидии Краско. Остальные вышли под псевдонимом лендон Крайс и завоевали международное признание. Они жили сначала втроем, мама Лида Ваня. Квартира у Краско большая, все работают, домой только вечером приходят и друг другу не мешают. Но все же хотелось полной свободы. Это Лиди. А Ване порядка. Ему категорически не нравилось, как ведут хозяйство мать с дочкой, и он почему-то думал, что все изменится, когда они разъедутся. Но чудо не произошло. В быту Лида осталась безалаберной и рассеянной. Могла оставить тарелку немытой, кровать незаправленной, вещи разбросанными. Готовила она тоже так себе. Могла увлечься экспериментами и подать к ужину что-то странное, хоть и съедобное. Из-за этого они ругались нечасто, но серьезно. Иван копил раздражение, потом выплескивал его, как из ушата кипяток выливал на голову Лиды. Ее жгло от обиды, но недолго. Отходчивость — та черта характера, что помогала в семейной жизни. Они снимали квартиру, хотя могли бы купить. Книги лендона Крайса отлично продавались, и Лида потянула бы ипотеку, но Ваня ее не поддерживал. А вот решение уйти из школы одобрил, Решил, что она сможет больше времени посвящать уборке и прочим бытовым заботам. «Ты целый день дома. Почему пол не помыт?» — недоумевал он, придя с работы. «Мне нужно было дописать главу, не могла оторваться». «Не понимаю», — с раздражением выдыхал Ваня. «Не такая жена ему была нужна. Оба это понимали, но жили и пока еще любили». «Я думал, ты другая», — не раз говорил он. «Математик, учительница, дисциплинированный человек, а ты в облаках витаешь. Но приземляюсь же, деньги зарабатываю. И тратишь их на глупости, имелись в виду путешествия». «Так давай купим квартиру, я разве против?» «Тебе надо, ты и покупай, а я в долги влезать не собираюсь». И она купила. Их бюджет давно стал раздельным. Оформила ее, естественно, только на себя. Ваню повысили до начальника цеха, Он тоже стал отлично зарабатывать и пересел с подержанной десятки на нулевую иномарку. Стал покупать дорогую одежду, технику. Только образ жизни не поменял. По-прежнему не стремился посмотреть что-то новое, выйти из зоны комфорта. Лучший отдых — это футбол днем, а вечером просмотр тупой комедии. Неиграфские развлечения, прямо скажем. «А не переехать ли нам в Москву?» — обратилась Лида к мужу с очередным предложением. «Это ты еще зачем?» Для большего развития. Там столько возможностей. Тут у нас все есть, а там что? Тут мы будто в болоте вязнем. Это все нормальные люди называют комфортным существованием. Его совсем не смущало это слово, а Лиду коробило. Существование у одноклеточных, а они люди. Почему ты вечно ищешь трудностей? Чтобы их преодолевать? Радуйся тому, что у нас все так гладко складывается. На том разговор о переезде был закончен. Есть мнение, что мужики гуляют не от хорошей жизни, а ошибка. От нее они гуляют еще чаще, чем от плохой. Такой вывод сделала Лида, когда узнала, что у Вани появилась любовница. У них все было гладко, ни проблем, ни особых забот, секс регулярный и часто феерический. В планах ребенок «Живи да радуйся». Но Ваня заскучал. «Как развеяться, если нет новых хобби?» Естественно, заиметь отношения на стороне — это так будоражит. Риск, романтика, яркие эмоции. А дома тишь, гладь, отходчивая жена, телек, по которому всегда можно включить деревню дураков. Лида знала, что такое сплошь и рядом, но была уверена, что в ее семье подобного не произойдет. Заговоренной себя возомнила. Избранной. Или Ваню возвела в ранг исключительных мужчин. Оба оказались самыми обычными. она еще и слабачкой. Не ушла от мужа, но и не простила. Обида глубоко засела внутри, и все то, что она потом себе позволяла, делалось из-за нее. Первая втайне начала пить противозачаточное, второе тоже завела себе мужчину и позволила себе в него влюбиться до головокружения. Они прожили еще два с половиной года и не вместе, и не врозь. Развелись, Лида переехала наконец в Москву, Продала свою квартиру, добавила столько же и приобрела отличную видовую студию. Путешествовать она стала еще больше, обзавелась новой компанией, поклонниками, начала вести светскую жизнь. Как лендон Крайс, Лида светиться не могла. Он, по легенде, жил отшельником где-то в Ирландии. Но, взяв себе еще один псевдоним, стала автором любовных романов. Их она стряпала быстро, выпускала по два в год, получала за них небольшие, но стабильные гонорары имела благодаря им хоть какую-то известность. Года три Лида жила на пределе своих возможностей. Работа над сагой об ульрихе сквернослове, создание романчиков, литературных и жизненных, частые перемещения по свету, то ночные клубы, то восхождение в горы, то дайвинг — все это приносило огромное удовольствие, но выматывало. Лида стала замечать, что энергия очень быстро тает и все больше времени уходит на подзарядку. Появилось недомогание, то голова болит, то тошнит, то кровь носом идет. Неудивительно, что ковид набросился на Лиду, как на лакомую добычу. Она тяжело болела, долго восстанавливалась, исхудала и потеряла половину волос. Но окрепла все же и, естественно, тут же отправилась в путешествие. Выбрала Занзибар. Как оказалось, зря. Там Лида опять почувствовала себя разбитой, но и когда вернулась, состояние не улучшилось. Более того, начал болеть живот, появилась изжога, вернулись тошнота и рвота. Холера? Малярия? Тиф? Что Лида подцепила в этой африканской стране? В больницу идти было страшно, упекут в инфекционку, как пить дать. Належавшись когда-то с переломом, Лида избегала госпитализации. Даже ковид перенесла дома, благо дышать могла самостоятельно. Решила сдать анализы на инфекции. Оказались чистыми. Значит, просто подзабытый гастрит обострился после непривычной еды. Лида посадила себя на диету и БАДы, в которых она все еще не разочаровалась. Стала заставлять себя много гулять и позитивно мыслить. В больницу ее увезли на скорой спустя месяц. Сделали УЗИ, взяли кровь, мочу. — Спиртное пьете? — хмуро спросил доктор. — Да. — Много? — Последнее время совсем не пью. А что? — Наркотики употребляете? — «Вы что, с ума сошли?» — возмутилась Лида. «Не пьете, не колитесь Откуда тогда цирроз?» Она ушам своим не поверила. Переспросила. Доктор диагноз подтвердил. «Разве это не болезнь алкашей?» Она выпивала, конечно, но только хороший алкоголь и не так часто, чтобы он разрушил печень. Или «И этого достаточно». «Не пей шампанское по утрам», — говорил ей любовник-француз. «Оно тебя погубит». А Лиде так нравилось шампанское. В любое время суток оно прекрасно, но особенно по утрам. Поэтому во всех приличных отелях его подавали к завтраку. Лида с удовольствием выпивала бокал другой. Неужели это шампанское ее сгубило? Накаркал француз. «Я была две недели на Занзибаре», — дрожащим голосом проговорила Лида. «Там можно подцепить гепатит». у «Вас его нет». «А что стало причиной болезни, узнать можно, сдав анализы в платной лаборатории». Этим займетесь, когда я вас выпишу. Сейчас у нас задача снять все обострения. У вас поджелудочная тоже не в порядке. И одна почка работает в полсилы. Из больницы Лида смогла выписаться только через неделю и сразу пошла в частную клинику. Там с ней обращались деликатно, все объясняли, обследовали досконально, содрали три шкуры, но ничем особо помочь не смогли. Прописали ту же диету и более дорогие лекарства». а точную причину заболевания так и не выявили. Свалили на ковид. Лечиться Лида принялась истово. Соблюдала все рекомендации, таблетки по бешеным ценам из-за границы заказывала, в санатории ездила, бады растреклятые выкинула от греха подальше, даже те, которые одобрил гастроэнтеролог. Перестроиться было сложно. Особенно угнетало то, что не поесть больше жареной картошечки с грибами, окрошки с хренком не навернуть, не полакомиться шоколадом с орехами, стопочку водочки не выпить после баньки под сальца не начать день с шампанского. Оказалось, приемы пищи приносят так много радости, больше, чем секс. От него Лида давно отказалась. И не хотелось, и сил не было, да еще тело стало меняться в худшую сторону. Оно сохлось кожа увяла и покрылась синими реками вен. В итоге болезнь отобрала у Лиды все плотские радости, но она смогла смириться с этим. Главное, есть желание творить. Там, в воображаемом мире Арахтара и граничащих с ним непобежденных земель, Лидия искала спасение от уныния, безысходности, периодически накатывающего страха. Там все можно было решить при помощи магии, верных друзей и неуемного желания побеждать. В реальности же Лида ничего не решала. Она была рабой своего увядающего организма. Через год она легла на полное обследование, ждала хороших результатов. Цирроз не лечится, она знала это. Но функции печени могут восстанавливаться до приемлемых. Но Лидины даже не надежды, прогнозы не оправдались. Болезнь прогрессировала, невзирая на все ее усилия. В бессильной злобе Лида сбежала из больницы, не хотела находиться в ненавистных стенах, слушать лепет докторов, смотреть на тех, кому стало лучше, как и на таких, как она, потерявших надежду. Лида купила копченой колбасы, салой скумбрии, кремовых пирожных, винограда, шампанского, всего того, в чем отказывала себе год. И еще сигарет, табака для кальяна, текилы и лаймов. Придя домой, Лида пировала и рыдала. Когда еда уже не лезла, просто пила. Протрезвев, она обнаружила себя на кубе. Без чемодана, таблеток, компьютера, но с документами, картами, деньгами. В груди белого порошка. Она вспомнила, как кричала в окно такси, везущего ее в аэропорт, «Я еду на Кубу, чтобы умереть на груди кокаина». К счастью, это был не он, а обычная мука. Она пыталась напечь блинов с икрой, но вырубилась. Ей стало плохо через три дня. Приступ острого панкреатита скрутил лиду. Худо-бедно она лечилась неделю по страховке на Кубе, но только в Москве отошла. Вернулась к Аскезе и посвятила себя главному — написанию финальной книги-саги об Ульрихе Сквернославе. После того, как его история закончится, естественно, хэппи-эндом лендон Крайс умрет, отчего Лида не решила пока, но точно не от цирроза печени.